Глава сорок 44. Заговоренный. Бояр спешил. Если бы кто-то сказал ему, что человек, два дня лежавший при смерти и извергавший из себя даже в воду, сможет сесть верхом и устремиться в бой, он бы не поверил. У кахта были свои сказки, которые рассказывали вечерами у костров. Про Асаханак, к примеру, воина столь славного, что никто и никогда не мог одолеть его в битве. В великой войне с угурами Асахан, единственный из своей тысячи, остался невредимым. Его не задела ни одна стрела, не коснулась ни одна сабля, и угуры не тронули, потому что сочли его не то божеством, не то демоном. Асахан приходился бояру дедом отцом его матери. Мать, кстати, всегда говорила, что именно третий ее сын больше всех похож на этого сказочного воина. Умер ее отец как раз незадолго до рождения бояра. Глупо и нелепо умер, укушен змеей. Долгое время утверждали, что новорожденный сын хана — наследник своего деда. Сам бояр только посмеивался, но знал и верил, что он тоже неуязвим и почти бессмертен. Оказалось нет. Как хрупка человеческая жизнь. Ни стрела в спину, ни вражеская сабля, какие-то травки чуть было его не сгубили. Он был уверен, что умрет. Но когда Дженна сказала, что беременна, всеми силами пожелал жить цеплялся упрямо прямо за одно только желание увидеть взять на руки своего ребенка. представлял его закрывая глаза искал взглядом жену открывая каждый раз с трудом заставлял себя пить воду даже когда больше не влезала. и вот теперь откуда только силы взялись одевался шатаясь от слабости обливаясь потом и то и дело опираясь на верного на рана Да куда ты собрался пытался вразумить его друг Ты же умрешь по дороге. Бояр, тебя ветром сносит, тебе саблю не удержать. Я должен ехать за Дженной», — упрямо отвечал бояр. Ты должен выжить. Ты хан, забыл? От тебя зависит жизнь сотни людей. Если ты погибешь, что станет со станом? Бояр на мгновение замер, задумавшись, а потом решительно тряхнул головой. Поедешь обратно к родителям и братьям своим, примут. Вас же не изгоняли, вы самовольно умчались. Ну, плетьми высекут за глупость, так сами виноваты. А может, даже и не высекут. Вон сколько добычи принесете в отчий стан. Связать бы тебя, покраснел Наран от злости. Так ведь выберешься и один сбежишь, да? Попробуй, свяжи, усмехнулся бояр. Сам же знаешь, огонь любые веревки перережет. Уточнять, что у него нет сил даже на то, чтобы вызвать искру, не то что пламя. Бояр благоразумно не стал. Он прекрасно знал, что Наран поворчит, но сделает так, как пожелает его командир. Так и вышло. Разжевалосы лично надел на бояра кожаный доспех, затянул все ремни, а потом помог другу взгромоздиться на коня. Благо, что бояр в седле сидел едва ли без спаденчества, мог даже спать, так что свалиться не должен. По крайней мере, на виду у всего войска. Бат, за главного остаешься, — приказал хрипло бояр. Со мной десятки Аирата и Исугая и Наран. Если мы не вернемся через семь дней, собирайте станы и идите домой. Ясно? Да, боярах. Кивнул десятник, а сам шепнул на рану. Через пять дней мы поедем вас отбивать. Не задерживайся. Против пяти тысяч воинов, усмехнулся сотник. Против отцов и братьев даже не думай. Пожалей их, им потом хоронить вас будет очень грустно. Бат нахмурился и замолчал, прекрасно понимая, что Наран прав. Бояр все это, конечно, слышал, но внимания не обратил. Мечтал сейчас только о том, чтобы не упасть без чувств. Перед глазами плыли разноцветные пятна, кружилась голова. Но спустя четверть часа ему вдруг полегчало. Сил по-прежнему было немного, но холодный ветер в лицо и обрушившийся на степь проливной дождь странным образом словно оживили его. Всадники мчались вперед, грязные и мокрые, умные кони не знали усталости. Всем степные лошади хороши. Выносливые, послушные, резвые, неприхотливые. Зимой обрастают лохматой шерстью, копытами добывают из-под снега траву, обгладывают кусты. У гуров коней немного, нет пастбищ. В их землях много воды, в полях выращивают злаки и овощи. У моров на севере леса до болота. Там тоже лошади совсем другие, чаще всего тягловые и рабочие, крупные, сильные, но к бою и долгим скачкам непригодные. Опять же, попробуй прокормить Коня себе могут позволить только богатые и знатные моры. Бояр в последнее время не раз думал, что стоит пойти походом на север. Против быстрой и мощной кохтской конницы не смогут выстоять ни неповоротливые пешие воины, облаченные в тяжелые металлические кольчуги, ни крестьяне, не обученные воинскому делу, умеющие разве что рогатины в руках держать. А земли северные, богаты мехами, деревом до да золотом, которые, говорят, прямо в реках у них вместо камней попадается. Да, на севере непременно стоит побывать, но сначала разобраться с ближайшими соседями. Мерзости штырскую стереть с лица земли, а женщин детей забрать в свои станы, да сделать как Молодой хан огляделся вокруг и усмехнулся про себя. Степь свою он любил даже такой, серый и тусклый от дождя, и обжигающий холодный любил, и цветущей, и безжизненный. Земля его предков, дающая силы. Небольна подумалось, что жена его похожа на степь: холодная и колючая, но если быть к ней терпеливым, откроешь настоящую дженну, нежную, щедрую и очень честную. Поэтому он и мчался за ней сейчас, за своей женщиной, носящей его ребенка, своим самым главным сокровищем. Он не знал еще, что скажет отцу, как будет мстить Корыну, такой вот слабый, неспособный даже натянуть тетиву но брат больше никогда не посмеет забрать чужое. Это бояр себе обещал. Горло перегрызет ему, убьет. Иначе Корын никогда не успокоится. Давно надо было, но бояр всегда помнил, что его обидчик еще и брат. И только вдруг вышло, что ни Корын, ни Сулим, ни, наверное, Ирган, который во всем Карына слушался, хоть и были бояру братьями, но семьей так и не стали. Значит, пора делаться тверже и злее. Многое он им прощал, но только не похищение беременной супруги. "А ты вправду как зачарованный, боярах", сказал ему Наран, когда кохтае остановились на ночлег. "Оружие тебя не берет, и штырцы не убили, и даже яд не смог отправить к предкам. Человек ты или демон, скажи? Три ночи назад ты умирал, а теперь дневной переход выдержал верхом". "Не говори глупости, Наран". Устало ответил бояр жестом отказываясь от предложенного ужина. Я мужчина, который идет за своей женой и ребенком. Ты бы так же за лестян пошел. Рыжеволосый только головой покачал. Знал уже, что никогда младшая сестра Хана не будет его. Она уже вполне внятно об этом заявила. Маленькая злючка знала, что Наран от нее без ума. да все никак не отпускала, то кокетничая с ним, то улыбаясь ласково, а то не замечая его, а то и вовсе откровенно грубя. Наран, конечно, понимал, что Лис его просто использовала, но не жалел. Пусть. Его жизни была любовь. А что дальше, увидим. С бояром ему уж точно скучно не будет. Вот, снова он рвется в бой, едва встав на ноги. Ясного неба вам, братья, раздался вдруг знакомый голос, и в кругу костра появился невысокий, крепкий мужчина с совершенно белыми волосами. Вы не спешите. Отец, радостно воскликнул Наран, а потом, вспомнив, как поступил с родителем, убегая из стана, смутился и уже тихо продолжил. Нурхангуай. Каким ветром? явно недобрым. Что с ним? Старый воин присел на карточке рядом с бояром. Ранен, умирает. Вроде того, отравили. Неясно. Немного я не успел. Бояр, слушай меня. Нурхангуайк уснул с висков молодого хана. Я сейчас сварю тебе отвара, ты выпьешь. Ни за что. Больше ничего пить не буду, кроме воды. Я никогда не желал тебе зла, ты знаешь. Хочешь спасти свою дженну, придется рискнуть. Бояр, твой отец мертв, хан теперь Корын, понимаешь? Бояр попытался приподняться, но не смог. Сегодняшний переход измучил его гораздо больше, чем он хотел показать. А Дженна? — Пока ее не трогают. Но надолго ли хватит терпения твоего брата? Что, будешь пить? Поклянись. Я матери твоей клялся и деду, что буду всех его потомков оберегать. Нет мне резона тебя убивать, мальчик. Ты один можешь Карына одолеть, больше некому. — Давай свою отраву. Сколько себя помнил баяр, Нурхангуай был рядом. С младенчества вытирал слезы, выправлял выбитое плечо, перебинтовывал царапины, давал советы, утешал и радовался вместе с ним. Отцу на славей всегда не хватало времени, и тогда все они бежали к дядьке Нуру. Именно он учил бояра стрелять из лука и держать в руках саблю. Если и он предаст, то будь проклят весь народ как та. Горячий поил обжигало горло, но бояр выпил. И тут же заснул, очень крепко и тихо. И снился ему внезапно тайрок и корын. Все было так реально, что молодой Хан ощущал и тяжесть сабли, и скользкую землю под ногами, и запахи осенней травы и дождя. Видел бледную Дженну и ее глаза, полные звериной ярости. Нет, даже не Дженну, Джина он видел, мальчишку Рюса, который готов был убивать, защищая и смело шагал навстречу заведомо более сильному противнику, как тогда, впервые, с шакалами. Видно, судьба ее такая сражаться в таре с шакалами. Но теперь он рядом и не даст ее в обиду. Несмотря на то, что он чувствовал себя почти здоровым, что несомненно возможно было только во сне, бояр вдруг понял, что Корын сильнее его, быстрее, выносливее, и палаш в его руках тяжелее и длиннее. Но самый главный Карын не задыхался от слабости, не ощущал смертельной усталости. Бояр вдруг споткнулся о камень, ноги у него подломились, и соперник мгновенно воспользовался его смятением. Но Джинай был настоящим воином. Да, хан помнил, что он отменно владел ножами. Время словно замедлилось, воздух стал вязким, как кисель. Как ты отчетливо видел, как брошенный кинжал, неторопливо вращаясь в воздухе, летит прямо в цель. Слышал всхлип стали, входящий в плоть, стон соперника. Дженай прыгнул на корына, выхватывая из-за его пояса нож, и одним вырывком полоснул того по горлу. Хлынула рекой алая кровь, только ни одной капли не упала на бояра, и он вдруг и жену свою стал видеть, как сквозь пелену тумана и холод земли, и звуки ветра ощущать перестал. Дженна что-то говорила ему. Но он понял только что, она назвала его мужем. Протянул к ней руку и проснулся. Над степью вставал рассвет. Было ясно, небо высокое, чистое, от вчерашних туч не осталось и следа. Желтые, серые холмы на горизонте, жесткая сухая трава, краски неба невероятной красоты заворожили даже никогда не замечавшего их бояра. Он довольно легко сел, почувствовал вдруг мимолетную боль в ноге прислушался к своему телу, ощутил зверский, выворачивающий наизнанку голод. Значит, живой. К тому времени, когда остальные кохты проснулись, над костром уже висел котелок, а сам бояр прихлебывал из миски бульон и пальцами вылавливал оттуда куски мяса и шарики курута. Выспались? весело спросил он друзей. Дозорного не выставили, почему? На ранг, гляди, еще одна оплошность, и сотником поставлю, бата или бурсула. И не думай, что мы в безопасности в землях Кахта. Сам знаешь, ожидать нападения можно даже от родного брата. Ты сейчас крепко меня обидел, баярах, с достоинством ответил сотник. Нурхангуай не спал. Бояр огляделся, не замечая фигуры наставника. Только что-то рыжее мелькнуло вдруг в траве, а потом исчезло. Из земли поднялся старый воин. Никто не сказал ни слова. Давно уже поговаривали, что Нурхангуай оборотень. Но до сих пор никто не видел ничего подозрительного. А сейчас никто ничего не видел и никогда не расскажет.